Глава 9. И все-таки Марта заболела. Я ругала себя, на чем свет стоит, но можно же было пойти потом за этим сундуком. Вечером девочка проснулась и отказалась от еды, слабо порадовавшись своей кукле. Кулин смотрел, ожидая от меня новых чудес, а я лихорадочно соображала, что можно сделать прямо здесь и сейчас, отпаивая Марту отваром шиповника. Был уже глубокий вечер. Какие врачи? Какие соседи? «Колин, есть здесь кто-нибудь еще, кроме миссис Моны?» — почти беспомощно спросила я. Тот неуверенно пожал плечами, со страхом глядя на Марту, которая не поднимала головы от подушки, только изредка открывала глаза. «Неси холодную воду», — произнесла я. «Нужно сбить жар сейчас», — а завтра позовем врача». «Как холодную!» — поразился он. «Она же еще больше заболеет!» «Неси, я потом объясню», — отрывисто произнесла я. Нужно было охладить голову девочки немедленно, На рассказы про мелкие сосуды головного мозга, которые плавятся сейчас, не было времени. «Хорошо, я мигом», Колин метнулся за дверь, а я дула Марти на самые крупные сосуды, разгибала ручки и ножки, чтобы хоть чуть-чуть охладить. Мия забилась мышкой в кресло, прижав к себе обеих кукол, испуганно глядя на меня. «Все будет хорошо, детка», — заверила я ее, не будучи сама так уверена. Подоспел Колин с водой. «Золотой мой, нарви несколько тряпок», — попросила я его. и одну большую прямо от занавески в синях. Половину оторви и неси сюда». Намочив большой кусок ткани, я обернула Марте головку, а потом стала накладывать холодные тряпочки на руки и под коленки. Ткань моментально нагревалась и высыхала. Колин понял, что нужно делать, и только успевал смачивать тряпки, а я только успевала менять их. «Был бы хотя бы уксус или водка», Но за пару часов мы справились. Температура стала спадать. «Мам, а как так?» Спросил меня тихонько Колин. «Почему холодным надо?» Я оглянулась на Мию. Та так и уснула в кресле в обнимку с куклами. «Бедный ребенок, Нужно же уложить ее как следует». «Боже мой, я ничего не успеваю». «Понимаешь...» «Когда человек горит от температуры, это же кровь горячая, нужно охлаждать», — попыталась объяснить я мальчику. «А самые крупные сосуды — вены, на сгибах локтей, вот здесь, и под коленками. А голова — самое опасное место, нужно в первую очередь охлаждать». «Мам», — опасливо спросил он, — «а ты откуда знаешь?» Я откинула липкие пряди со лба. ну как объяснишь, что в мое время это знает каждая мать и тут я вспомнила, что я не мать, а воспитатель детского сада. Мне по работе следовало это знать кто я здесь не мать, не воспитатель выживаем вот и мамочка протянул ко мне руки марта, открыв глаза взгляд был ясный. Лоб на тридцать семь два. Господи, спасибо. Колин, как вызвать врача? Проговорила я слабо. Колин был бледен, но держался. Опора моя здесь. Солнце моё. Нужно спросить у миссис Монны. Я не знаю, растерянно ответил он. Ну. «До утра продержимся», — решила я. «Переложи, пожалуйста, Мию на кровать, а я лягу с Мартой. И сам ложись», — проговорила я. «И это всего один мой день здесь. И все еще впереди», — подумала я, засыпая.